«Переход. Интерлюдия. Я лежал в этом чертовом стеклянном гробу, который они называли просто капсулой. На самом деле вся эта стеклянная хренотень была одним огромным датчиком, который настраивался на мое ментальное поле и считывал мой мозг слой за слоем, подчищая не только память, но и то, что делает человека уникальной личностью. Он считывал привычные пути мышления». Мне сложно объяснить все с точки зрения физиологии, но наша мысль материальна. Она вызывается движением определенных группы нейронов, а вот запись таких стандартных импульсов создает уже более-менее адекватный слепок мозга. Лично меня это самое их более-менее не устраивало. Не хотелось бы очнуться с уровнем мышления педофила или убийцы-маньяка, но мне заявили, что отклонения, если и возможны, то не более пары сотых процента, и только по несильно значимым функциям. Типа привычка потирать левое ухо может смениться привычкой подергивать правое. И не более того. И все-таки мандраж был, боязнь была. Не то чтобы я не верил полковникову, но до конца я не верил вообще никому». Те, кому я мог доверять, были слишком далеко, и я их уже никогда не увижу, даже в том времени, куда меня отправят. Не увижу. Этот парадокс объясним, но мне не удается воспроизвести это объяснение менее чем на страницах 40-50, поэтому опустим и примем как аксиому еще одно ограничение метода. Надо отдать должное сотрудникам центра. Залы они держали в стиле необходимого минимализма. Чистые белые стены, на которых видно малейшее пятнышко. Требование к этому помещению особое: Гермозона и все такое прочее. Мозг должен быть совершенно расслабленным. Поэтому и капсула выглядит стеклянной. И все вокруг белым-бело. Я с детства ненавижу больницы, врачей и все, что с этим связано. Но это была не больничная белизна, и не белизна морга. В морге не может быть так чисто. И здесь не было запахов, звуков, ничего. Посреди небольшого круглого белоснежного зала постамент из прозрачного стекла, причем весь, совершенно весь. Мне говорили, что в сон меня будет гонять газ. Без звука, без запаха, без ничего. Вроде и нет никакого газа. Но все-таки я спинным мозгом ощутил, что атмосфера внутри камеры изменилась, что происходит нечто важное. И тут я почувствовал, что выскальзываю из камеры. Теперь я был в высоте, под потолком этого свода. Мне хотелось куда-то вырваться, но пространство, бесконечное пространство, оказалось внезапно ограниченным вот этим залом, в котором металась нечто прозрачное, душа, которой был я. Я рванул вниз, но и там проскользнуть не удалось. И тут пришло осознание того, что я умер. Но мозг еще жил. Но я же умер. Меня обманули? Получается, что да. К удивлению, я не испытывал по этому поводу никаких эмоций. Ну, умер так умер. Может быть, это только матрица так реагирует. А на самом деле я не знал и не понимал, что происходит на самом деле. Мне бы было, наверное, интересно... А там за стеклом что-то происходило, и это что-то меня заинтересовало. Или мое эфирное тело. Или я весь теперь одно только эфирное тело. Я свободен. Хотя нет. Какая это свобода, если я не могу никуда улететь? А почему я не могу? Эфирные тела вроде бы все могут. А я не могу и что это за тысячи иголок вонзаются в черепную коробку? Ну, почему же так грубо?» Я неожиданно расстроился. Мне должно было быть больно. Но мне уже не было больно, потому что я уже был тут. И все-таки мне стало почему-то страшно. Я начал метаться по залу, не зная еще почему. Но все мое уже эфирное естество вопило. «Беги! Беги! Беги!» А толку? Толку не было. И тут я почувствовал боль. Она была страшная и невыносимой. От моего тела какая-то неведомая сила стала отковыривать по маленькому кусочку. Тело не хотело. Тело сопротивлялось. Эфирное тело стонало и болело, и таяло на глазах. И тут я заметил то отверстие, куда меня затягивало. Оно было черным, как бывают черные дыры, то есть абсолютно черным. И именно туда падали, и там растворялись части моего бедного эфирного тельца, исхудавшего и стаявшего почти на нет. Вспышка нестерпимой боли, кружение в абсолютной черноте, стремительный полет к черту на куличке, наверное, потому что лететь в черное пространство — это лететь никуда. Оставалось только осознание, что я куда-то лечу, и тут снова мое эфирное тело распалось мозаикой нестерпимой боли, «Но я так не договаривался, я так не хочу!» Резкий удар света по глазам. «Кажется, я потерял сознание. Только кто я?»